Глава двадцать вторая. «Твой муж сегодня лично на прием к судье приходил?» «Да не один», — рассказывала мне разомлевшая жары Гридина, обмахиваясь листками каких-то протоколов. «С адвокатом и девушкой. С фотографией. У них много чего для нас с тобой неожиданного оказалось. Хорошего, плохого». Сердце неприятно екнуло. «Как сказать?» Гридина промокнула салфеткой вспотевший лоб. «Хорошего, так это справка о беременности невесты. Значит, скорее всего, с разводом проблем не будет». «А плохого?» Я крепко сжала затрясшиеся пальцы в замок. На клинику как таковую он претендует. Но у нас в судах еще мало практики по разделу бизнеса. «Сложно. Твой муж нанял эксперта оценить его личный вклад в прибыль клиники и выставил иск о компенсации». «Я чуть не задохнулась от возмущения». Полный бред. Какая еще компенсация? Если бы он не работал в клинике все эти годы, тогда другое дело. Но вы ведь супруги. Он не принимал участие в делах фирмы только в момент регистрации брака, а дальше вывели общее хозяйство, работали в одном бизнесе. Твой муж принес копии документов на все, что было приобретено твоей клиникой после регистрации вашего брака, в том числе показал затраты на капремонт. «Ничего не получит», — скрипнула я зубами. «Не скажи. Он настроен доказывать, что без его участия в делах клиники вряд ли у нее была бы ощутимая прибыль». «Да, клиника принадлежит тебе, но...» «У меня потемнело в глазах. Скотина! Какая же он скотина!» Гридина успокаивающе погладила меня по руке. «Тебе придется настраиваться. Такие дела могут тянуться месяцами» и осторожно спросила. «А по-хорошему не пробовала?» «Он разрушил мою жизнь. У нас сын. и Я же еще должна по-хорошему?» Гридина тяжело вздохнула. «Но все равно подумай», посоветовала она и протянула руку. «Давай документы изучать начну, потом созвонимся». «Там нет документов на квартиру. Не нашла», предупредила я. «Возможно, они у матери». Хорошо, донесешь. Кстати, по разделу вашего общего имущества претензий не увидела. Вы опись делали? Пока нет, растерялась я. Как же так? взглянула Гридина укоризненно. Я же просила. Описывайте в произвольной форме, заверяете своими подписями. Извините, Илья Аркадьевна вылетела из головы. Можно на следующей неделе? А то у нас день медицинского работника на носу, сами понимаете. «Понимаю», – улыбнулась Гридина. «Хорошо, приноси на следующий». Я медленно шла по тротуару, ела мороженое и не ощущала вкуса. Жара просто убивала. Не хотелось совсем ничего, кроме как чего-то холодненького, газированного или вот мороженого. Газированное уже сегодня было. В голове лениво колыхались невеселые мысли. Захар оказался хуже, чем предполагала. Можно подумать, я об этом не догадывалась. То, что сегодня рассказала Гридина о кознях моего почти бывшего мужа, совсем не удивило. От его подлой натуры я ждала чего-то подобного. Уверена, он способен на любую низость. В обход меня продать мою же клинику, заехать в мою квартиру со своей девкой, сжечь мою дачу, подорвать мою машину. Мне вдруг резко захотелось уснуть и не проснуться. Уйти не в бытие, потому что чем дальше в чащу, тем темнее. И поэтому страшно. Не видишь, откуда придет зло. Меня не покидало ощущение, что бегу по замкнутому кругу, чтобы не предпринимала кругом одна неопределенность, полный раздрай. Даже развестись без нервотрепки не получилось пока. А что ждет меня с разделом имущества? Как же Илюша? А мама? А Анюта? «Нет, пожалуй, рано мне пока в небытие». Не заметила, как дошла наконец до крыльца клиники. Тщательно вытерла липки от мороженого пальца влажной салфеткой и рывком открыла дверь. Через десять минут вызвала Ирину Матвеевну. «Как у нас дела с установкой нового томографа?» «Справились, слава богу. Установили и наладили. Мебель новую и все сопутствующее оборудование разместили» отрапортовала старший администратор клиники. «Совсем недавно закончили. Кучу бумаг оставили на согласование». «Ирина Матвеевна, вы хотя бы позвонили мне. Нехорошо получилось. С ними гранитов был. Он ни на шаг не отошел». «Вы ему так доверяете?» Удивилась я. «Доверяю». Она твердо взглянула мне в глаза. «Знаешь ли, Дарья, во-первых, я офтальмолог, хоть и не работаю по специальности уже три года но представление о когерентном томографе имею». Ирина Матвеевна поджала тонкие губы. «Да и в людях разбираюсь неплохо. Повезло тебе с Гранитовым». Вздохнула она и тут же поправилась. «То есть с фирмой его?» «Да», — усмехнулась я иронично. Она сделала вид, что иронии не заметила. «Там бумаг куча, акты приемки всякие, подписать надо». «Нет, Ирина Матвеевна». Я сегодня его видела, но он почему-то ни словом не обмолвился. Без него подписывать ничего не собираюсь, как и томограф осматривать. Только в его присутствии. Позвони ему, пожалуйста, договорись». Ирина Матвеевна покраснела. «Ах ты, Дарья, пальцы веером, значит», – покачала она головой. «Сама бы тогда и крутилась возле наладчиков, а то я до гранитов. А как документы подписывать?» Она вынула из кармана и положила передо мной красиво тесненную серебристым по-голубому визитку. «Вот, держи, он оставил. Сама звони». Она вздохнула и пошла к двери, но возле входа притормозила. «Пятнадцать минут как ушел!» – выразительно взглянула на настенные часы. «Все ждал, когда ты вернешься. Не дождался». Из клиники я выползла поздно. На улице уютно горели фонари. Дневной душливый жар сменился свежей прохладой. Тротуары были густо наполнены прогуливающимися людьми. Отовсюду слышался веселый гомон подростков. Смеялись дети. Днем, кроме обычного дневного приема пациентов, штормовой волной захлестнули административные дела. Пришлось в срочном порядке с бухгалтером фирмы распределять премию работникам ко дню медика. Да еще как нарочно вести вечерний прием пациентов по графику. Вздохнула. С удовольствием прогулялась бы, но необходимо еще съездить к маме за документами на квартиру. Вздохнув несколько раз полной грудью, обреченно поплелась к машине. Взяла руки сотовой. «Может, сначала позвонить?» Занесла палец над экраном, но в последнюю секунду все-таки передумала. «Пожалуй, не стоит предупреждать. В девять вечера мама уже дома, а в десять всегда в постели. Успеваю». А позвонишь, суетиться начнет». Увидев меня в дверях, мама не удивилась, только нахмурилась и цепкой кинула взглядом. «Бледная, аж синевой, блузка с плеч сползает. Когда ела последний раз, немедленно сдай кровь на гемоглобин», – отчитала она меня. «Проходи в ванную, мой руки». Когда я вошла на кухню, на столе парили щи в тарелке. Стояла глубокая миска с салатом и свежих огурцов и блюдо с бифштексом и картофельным пюре. «Пока не поешь никаких разговоров», – отрезала мама. «Бери ложку». Спорить бесполезно, пришлось подчиниться. «А теперь слушаю», – разрешила она только после того, как я до последнего глотка выпила чашку свежезаваренного чая. «Мам, почему ты потакаешь Илюши? «Какой еще колледж? Какая механика? И ты вместо того, чтобы пресечь этот бред...» Она успокаивающе положила руку мне на плечо. «Не вмешивайся, дочка. Пусть он пройдет свой путь. Он мужчина. Мам, что ты говоришь? Ты саму себя слышишь? Значит, пусть твой внук, претендент на золотую медаль в железках, ковыряется по локоть в мазуте. Радикулит на сквозняках зарабатывает. А как же клиника?» «В конце концов, у нас династия. Настоящий мужик должен уметь что-то делать руками и делать хорошо. Пусть узнает, что такое работать, а не хреном груши околачивать», – закончила она грубо. «А чем хирургия глаза не мужская профессия?» «Возле операционного стола точно не до груш», – отчаянно сопротивлялась я. «Ты должна поддержать меня, встать на мою сторону, попытаться убедить». «Нет» категорически ответила мама. «Пусть идет в колледж, раз решил. Я на его стороне». Она подошла ко мне, обняла. Я уткнулась ей в плечо и расплакалась. «Успокойся», погладила она меня по голове, как маленькую. «Все образуется, вот увидишь. И даже если Илюша ошибся, если этот порыв окажется пшиком, то это только к лучшему. Найти свое дело непросто». Но ведь вы не спрашивали меня про призвание, когда в медицинский заставили поступать. И вообще это не обсуждалось. Ты была девочкой, слабым созданием. Это совсем другое. Так что не воюй с сыном». Тяжело выдохнула, но спорить с мамой прекратила. «Бесполезно». Она заглянула мне в лицо. «Что-то еще?» «Да», – спохватилась я. «Документы на нашу квартиру у тебя?» У меня в сейфе нет». Лицо мамы резко осунулось. Она побледнела. «Что с тобой?» Испугалась я. «Тебе плохо? Это из-за Илюши?» «Это я тебя довела». Испуганно бормотала, пытаясь нащупать у нее пульс. «Прекрати», — отмахнулась мама. «Все нормально с моим сердцем. Я давно ждала этого вопроса. Готовилась к нему. Но все равно неожиданно он прозвучал. «Ты меня пугаешь», – прошептала я, не зная, что думать. Мама поднялась со стула. «Пойдем в комнату». Покопавшись в сейфе старинной мебельной стенке, она протянула мне прозрачный файл с бумагами. «Возьми. Но я хочу тебе кое-что пояснить». У меня почему-то невольно задрожали руки и окатила волной нервного озноба. Я поежилась. «Это подарок. Тебе. От родного отца». У меня потемнело в глазах. Кажется, мама начала заговариваться. «Господи, нет!» Видно, все чувства отразились на лице, потому что мама с досадой поморщилась. «Не волнуйся, с головой у меня все в порядке». «Понимаешь, родители Коли тяжело пережили потерю сына. Но еще тяжелее они пережили то, что не могли открыто признать тебя своей внучкой. Они хотели общаться с тобой, принимать участие в твоей жизни». «Да и просто обнимать, целовать, любить. Открыто. Тебя, родную кровь. Все, что осталось у них от сына». «Они хотели общаться с тобой, принимать участие в твоей жизни. Да и просто обнимать, целовать, любить открыто. Тебя, родную кровь. Все, что осталось у них от сына». Под конец жизни родители Коли очень болели. Чувствовали, что им недолго осталось. И на пятнадцатилетие они подарили тебе свою квартиру» через две недели они умерли. Я, как твоя опекунша, распорядилась квартирой по-своему. Мы все переехали туда, чтобы не возникло лишних вопросов. А когда ты вышла замуж, мы с дедушкой и бабушкой вернулись в свою. Я не стала тебе ничего говорить, объяснять. Тогда оформить документы на собственность было намного проще, чем сейчас. Не помню, чтобы мы с Захаром ходили прописываться». Я сделала это сама, в домоуправлении. Тогда это было нетрудно. Меня все знали. Мама положила файл с документами мне на колени. «Живи спокойно. Квартира твоя». «Самое большое, на что может претендовать Захар, это на суммы, связанные с ремонтом. Но не думаю, что он был так дальновиден, чтобы сохранить чеки из магазинов. Хотя я молчала, оглушенная подробностями жизни нашей семьи». «Даша, тебе пора домой. Илюша ждет. Да и вообще поздно», — сказала мама и вкратчего поинтересовалась. «Ты не пробовала договориться с Захаром. По-хорошему». «Это как?» — непонимающе захлопала я глазами. «Ты что, мам? Я его видеть не могу». «Ты не права. Причем здесь можешь его видеть или нет? Ты относительно молода, умна, красива. Да ты даже из детородного возраста не вышла». То есть еще вполне можешь устроить свою жизнь, выйти замуж, родить ребенка». «О чем ты?» Я закрыла покрасневшее лицо ладонями. «Какое замуж, мам? Меня уничтожили, растоптали». «Вот и прими это. Все, твой брак умер. Но ты-то живая». «Да, с растоптанной гордостью, с разрушенной жизнью. Но живая?» «А живой должен думать о живом». Ты обязана ради себя выйти из этого брака с наименьшими потерями. А значит, суми договориться с Захаром, каким бы козлом он тебе ни казался. Хотя бы попробуй. Зачем тебе проклятие и угрозы в свой адрес, многолетние тяжбы? Зачем тебе истерзанные нервы? Подумай над этим. Обязательно! С сарказмом выдавила я из себя и, кивнув на прощание, пуля вылетела из квартиры.